369. Считаю, нас ничто разделить не может, даже замутнившиеся оболочки. Кто же говорит, что легко? Идём на пределе напряжения, и плоть не выдерживает. Тогда сознание ищет отдушину, чтобы сделать лишний глоток воздуха. Будут нагнетения ещё горше. Чашу горькую приходится испивать, но кончается всё. придёт конец испытаниям на ущемление жизнью пройдёт это и для вас